Почти все напечатались за границей. Число людей, безнаказанно опубликовавших за рубежом, составляло таким образом несколько десятков, и это было очень важно. Разумеется, советская официальная литература их не признавала, не печатала, выступления их запрещали, но посадить сразу такую кучу народа не решались. У них были свои обширные сферы знакомств, и вместе с тем кругом, который образовался со времен первой маяковки, они составляли значительную силу. Уже всерьез подумывали мы, не организовать ли явочным порядком русскую секцию Пен-клуба и попросить о приеме в международный Пен, как произошло событие, имевшее чрезвычайные последствия. В сентябре арестовали двух писателей, Синявского и Даниэля. Трудно было тогда сказать, что именно толкнуло власти на этот шаг. То ли хотели таким образом запугать остальных, желающих напечататься за границей и прервать эту зарождающуюся традицию, то ли считали они, что вообще пришла пора приструнить разболтавшуюся интеллигенцию, надеялись взять реванш за неудачу Старсисом или просто увлеклись поисками таинственных неизвестных и не смогли удержаться, открыв их, Выглядело это, однако, так, будто начали реализовываться планы возрождения сталинизма, а Осинявский и Даниэль — просто первые из предполагаемых 5000 Думаю, то обстоятельство, что они печатали за рубежом под псевдонимами, а не под своими именами, сыграло не последнюю роль. Прежде всего, потому что по логике КГБ Такое поведение является чуть ли не доказательством вины. Раз скрывались, конспирировались, значит сознавали, что совершают преступление. Для советского человека это могло прозвучать убедительно, да и не только для советского. С пропагандистской точки зрения дело казалось выигрышным, имело привкус детективного романа. Эдакие тайные враги прокрались в писатели, замаскировались и вредили из-под тишка. Тут пишут одно, там другое, дескать, им все равно, что писать, лишь бы деньги платили. Да мало ли чего можно навертеть вокруг этих псевдонимов. А кроме того, такая недостаточно открытая, нерешительная позиция позволяла предполагать в арестованных недостаток мужества или прямо беспринципность, порождала надежду, что оба станут каяться или помогут КГБ создать большой пропагандистский открытый, процесс спектакля. Конечно, рассчитывали в КГБ, что эта неясность с псевдонимами несколько замедлит и ослабит реакцию за рубежом, во всяком случае сделает невозможными какие-либо протесты до суда. Словом, как и Норице, псевдонимы сослужили Синявскому и Даниэлю весьма скверную службу, подвела их подпольная психология поначалу расчет КГБ оправдался, и первые реакции Запада на аресты были запоздалыми и нечеткими. Лишь через месяц смутно заговорили в зарубежной прессе о каких-то арестах не то трех, не то двух писателей, путали фамилии и псевдонимы, и все это выглядело не слишком достоверным. Власти, конечно, с успехом вносили дополнительную путаницу и искусно, успокаивали прогрессивное общественное мнение, отрицая факты арестов, позволяя время от времени поездки за границу так называемым «спорным поэтам», публикуя некоторые спорные статьи о литературе и так далее. Общее впечатление за рубежом было, что новое руководство занимает терпимую позицию по отношению к творческой интеллигенции. Как и следовало ожидать, издатели и прочие осведомленные люди долгое время боялись вскрыть псевдонимы арестованных, считая, что это повредит им. Последовали даже официальное опровержение некоторых изданий. Довольно скоро, однако, литературные круги на Западе поняли, что эти аресты нацелены на всю либеральную интеллигенцию, как они выражались, и являются для новых советских главарей своего рода пробным камнем. Некоторую остроту происходящему придало то, что в этом году Нобелевская премия по литературе была присуждена советскому партийному чиновнику Шолохову. Появилась возможность, казавшаяся всем очень остроумной, обращаться к нему с гуманистическими призывами. Он, естественно, выполняя свой партийный долг,